Глава третья. Штурмуя небо. И сообщение об открытии господина Летелье побежало по телеграфным проводам, и пересекло океаны по герцовым волнам или по подводным кабелям. Тотчас же толпы исследователей, повсюду рассеявшиеся в поисках сорванов, перестали искать. Карваны в пустынях, миссии в зловещих лесах, армейские полки в краях варваров, паровозы, альпинистов на ледяных склонах гор — все поворачивали обратно. Лошади возвращались в конюшни, и корабли бросали курс на порты. Одни лишь аэронавты оставались верными данному слову. Эллинги уже довольно-таки давно, с тех самых пор, как в народе заговорили о возможности воздушного преследования, работали с особым усердием. Но когда стало известно, что разбойники скрываются in excelsis, здесь, в небе, их активность удвоилась, и в мастерских стало просто-таки не протолкнуться. Вот только задача усложнилась. Если раньше речь шла о создании быстрых, послушных в управлении и прочных аппаратах, способных преследовать воздушных пиратов, то теперь вдруг встал вопрос высоты, изменившей все коренным образом. И какой высоты? 50 километров. Они были достойны восхищения, эти разбойники, обжившиеся на высоте в 50 километров, среде давно заслужившей репутацию практически не несущей а в атмосфере столь бедной, что наука признавала за ней едва ли не абсолютный вакуум, какой достигается при помощи пневматической машины. О, они действительно были достойны восхищения. Но кто сможет с ними сравняться, стать столь достойным восхищения? Кто повторит их открытие и позволит честным людям подняться туда, где на недосягаемых высотах устроили свое прибежище несколько гениальных мерзавцев. В ожидании решения сей проблемы самым разумным выходом было использовать воздушные шары и аэропланы для максимально возможного приближения к пятну и последующего его изучения уже с этого, более близкого расстояния, для чего нужно было усовершенствовать их по самому последнему слову техники. Модифицированные таким образом, они смогли бы по меньшей мере уклониться от встречи с дирижаблем-призраком или, как полагали некоторые, атаковать его. К несчастью, многим недоставало благоразумия. Читатель помнит, что отважные профессионалы, поднимая в небо аэростаты, бипланы или даже примитивные монопланы, и прежде позволяли себе легкомысленно летать над подозрительными регионами — Начиная с 9 июля, их число росло изо дня в день. Никогда еще атмосфера не была столь опасной, и никогда еще столько воздушных кораблей не искали встречи с великим притворщиком. Деревянные ангары окружали бюже поясом бараков. Каждую минуту взлетал новый аэроплан-разведчик. Некоторые воздушные шары взмывали ввысь, словно пузырьки газа в бокале с шампанским. Аэронавты и авиаторы брали с собой дорогие зрительные трубы, их имена иногда были известными. Знаменитые иностранцы покидали свои страны и устраивали самые привлекательные соревнования с заманчивыми денежными призами, дабы исследовать небо в зените Миростеля. Победители триумфальных недель, желая добиться еще большей славы, бесконечно с неистовым остервенением поднимались в воздух. Сутки напролет лучшие летные части страны, ее военные самолеты, желтые, словно остроконечные коконы шелкопрядов, взлетали и приземляли, следя за порядком на возвышенностях и обыскивая вотчину Урана. Уран — древнегреческое небо. В греческой мифологии бог, олицетворяющий небо, относится к самому древнему поколению богов. По сути, это была своего рода игра под названием Кто выше, разве что драматизированная обстоятельствами. Смысл ее заключался в том, чтобы подобраться как можно ближе к пятну и как следует его рассмотреть. И они поднимались, поднимались и поднимались до тех ужасных зон, где приходится вдыхать захваченный с собой кислород и жить искусственной жизнью с помощью искусственной химии. Благодаря странным шлемам, Респиратором они превосходили те рубежи, у которых находили смерть многие известные страдальцы. Подняться удалось на высоту 10 800 метров. То был рекорд. Итак, самый ловкий остановился более чем в 39 километрах от пятна, и он смог различить лишь расплывчатый темный квадрат, состоящий из непроницаемых прямоугольников и прозрачных линий, которые являлись просто-напросто разрывами непрерывности между параллелограммами. Время от времени эти линии частично заполнялись чем-то трудноразличимым. Все это было уже известно. Воздухоплаватели прекрасно понимали, что подняться выше невозможно. Но такова горячность спортсменов, что они пытаются совершить даже невозможное. Всеобщий пыл остудила лишь гибель Сильфа. Едва поднявшийся с полигона в Альбон-Сильф, большой сферический аэростат аэроклуба, его начало сносить в направлении Бюже довольно-таки свежим бризом. Он тотчас же набрал приличную высоту. Однако какое-то время его еще видели в небольшие подзорные трубы четверо путешественников. Два астронавта и два аэронавта, занятые собственными наблюдениями. Наступила ночь. Аэростат исчез. Он так нигде и не приземлился. Десятки автомобилей исколесили вдоль и поперек возможной зоны его падения. Но сильв так и не обнаружили. Затворники-бюжейцы, опрошенные через запертые двери, отвечали, что ничего ужасного в последнее время не заметили. Так как они больше не выходили из дому, сорваны за неимением дичи, похоже, решили отказаться от дальнейшей охоты. Здесь автомобилистам следовало бы удивиться тому, что сорваны не расширяют свой круг опустошения за счет смежных с уже разрозненными территорий, но их волновала лишь судьба Сильфа. На следующий день после их возвращения несколько запусков были отменены. Подавленность и оцепенение воцарились в ангарах. Была вывешена инструкция комитета, запрещающего использование свободных аэростатов и дозволяющая подниматься в небо лишь тем аэропланам, геликоптерам и летательным аппаратам, которые прошли осмотр на предмет их маневренности, прочности и скоростных данных. Несмотря на запрет запуска дирижаблей, четверо или пятеро, Сорвиголов все же осмелились его нарушить. Люди еще не скоро позабудут Антуинетту-73, которая в сумерках словно дротик упала с неба и поплыла с расплавленными крыльями по саоне. Ее пилот не шевелился. То был один из королей неба, неподвижный в своем ковшеобразном сидении с пристегнутыми ремнями безопасности и легендарной сигаретой — приклеившийся к бескровным губам. Он был мертв, во лбу зияла дыра, а затылок и горло были разодраны когтями некой хищной птицы. Но посреди всеобщего уныния, одна за другой, словно бомбы энтузиазма, разразились следующие новости. Герцог Даньес и его главный конструктор Баме только что выпустили чудесный моноплан, снабжённый датчиком атмосферного электричества и до невозможности замысловатым стабилизатором, тогда как воздушная эскадра государства пополнилась новым неутомимым крейсером, поразительно быстрым и послушным. Французский народ никогда не изменится. Общественное мнение тотчас же повернулось лицом к этим двум новостям. Оно окружало их одинаковым восхищением, одинаковой гордостью, но для него, тем не менее, то были соперники. Соперники, потому что более тяжелый и менее тяжелый, чем воздух. Соперники, потому что частный и государственный. Соперники, потому что то были два конкурента одной и той же стихии, два кандидата на одну и ту же победу за счет одного и того же скорости. В представлении людских масс один из них непременно должен был победить другого, так возникла настоятельная необходимость соревнования. Правительство воспользовалось случаем направить на спорт народную нервозность и таким образом отвлечь внимание от ужаса синей угрозы. Назначив на сентябрь месяц гонку между аэропланом и дирижаблем на расстояние, которое еще подлежало определению, и объявив, что победителю достанутся 400 тысяч франков, Как видим, участники были выбраны заранее, и стали ими именно те, о ком и судачили люди. Попросив газеты до самого дня гонки нагнетать ажиотаж вокруг этого события, правительство под этим покровом отдало, однако, приказ своим инженерам и совет частным предпринимателям изучить, возможно ли, подняться к Сорванам. И если да, то как? Оно тайком пообещало баснословные премии и обратилось к с личными письменными запросами к ведущим специалистам всех стран и всех рас. Эти письма доходили до самых разных адресатов, под крыши белые от снега или горячие от солнца. В одну и ту же секунду кто-то получал свое осенью, а кто-то весной. Прочитав письмо, каждый принимался за работу. Маленькие жёлтые человечки склонялись над листами шёлковой бумаги и тщательно вырисовывали геометрические фигуры. Высокие, светловолосые мужчины подходили к чёрной доске с кусочком в руке, и все они вычерчивали один и тот же контур — окружность, представляющую земной шар, затем другую окружность, большего радиуса и концентрическую первой, устанавливающую границы атмосферного слоя, над которым находится лишь практически абсолютный вакуум. Над этой второй линией кистью или мелом ставили точку, пятно. Затем от этой точки проводили прямую к земле, по направлению центра, расстояние, которое нужно было преодолеть. 50 километров», — думали ученые. И тогда, вспоминая о содержании письма и о том, что их просили изобрести, Они качали головами, и один произносил слово короткое и хриплое, другой — тихое и длинное, третий — мелодичное и четвертый — гутуральное. Но все эти такие разные слова имели один и тот же смысл. И даже в самом бедном жаргоне находился подходящий термин, так как во всех языках, вопреки пословицам, у наречия невозможно есть свой эквивалент.